А на театре хрипу и визгу больше, Удары чаще. Люди добрые, заступитесь, Печёнки вырву, скажешь, вырод гадючий, Мясо куда девал, мясо? Эх, сыновья-то в городе, Они б ему доказали, докажут. Самый большевик был, как на чужое, А самого тронули, как разоряется. Зачем? Коряк за свое добро бьет. Моду какую взяли. Хоть не води коровы. В покое уж стали ставить, с топором ночуют. Вот они, буржуи окаянные, до чего людей довели. Жили все тихо, мирно, на вот завоевались. На театре дело идет к развязке, рык глуши. Словно перегрызают горло. «Куды? Мясо!» «Ой, побегу, мамочка!» С холмов воют. «Бей его, коряк, добивай!» «Как так бей? Доказать сперва надо!» «Бей! Много вас, бителей!» «Он вон в Ялтах был сколько-то ден!» «Баба его доказала!» «Звери они люди!» «Лялечка, ступай!» Ступай, ступай, нечего тебе слушать. Мамочка, я хочу. И доктор под зонтиком тоже смотрит. Из-под руки потряхивает бородкой. Кричит в пространство. Трагедия под горами. Хе -хе. Борьба титанов. Волки грызут друг дружку. Валяйте, друзья мои. Валяйте апофеоскультуры. До скорого свидания. Уходит доктор К миндальным своим Садам. Садам Миндальным. Лезет из балки Другой сын, нянькин, Голенастый подросток Яшка. Ездит уже с рыбаками В море. Кричит в задоре. Раз коряк взялся Шабаш, прихватил За грудки. Да как Его озим раз! А старик живуч! «Уйдите, уйдите все! Не могу, не могу, не могу!» Кричит истерично старая барыня, зажимая уши. Вскрикнула, всполошила ляля. «Ястреб! Ястреб! ястреб ай ю, -ю Ширококрылый, палево-рыжий ястреб С белым комком под брюхом Тянет по балке вниз, где коряк душит. карвареза. Курочку вашу, вашу, отчаянно верещит ляля, то почёт и бьет в ладошки, туда, за дубки спустился. Пух, глядите, пух. Ай-ой! Белый пушок плавает над кустами. Я хочусь посыпучий круче, Рву на себе последнее, падаю на камнях И сучьих высохшего потока. Кричат голоса, путают, в ладоши бьют. К дубкам берите! Слетел проклятый! Я вижу над головой белесо-пестрое брюха С подтянутыми когтями. Темно-крылое хищной тенью Уплывает стервятник по балке к морю. Я добираюсь до места и нахожу белую курочку. кровь и перья. Вижу оторванную головку с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем и по мертвым сережкам признаю жаднюху. Только-только подремывала она на моих руках, клевал горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялось золотой точкой солнца. Прощай ты, маленькое создание, не оставившие следа. Теперь сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль. Я беру кровяной комок в перьях. Это не кусок мяса. Это наша родная, собеседница кроткая, Молчаливый товарищ в скорби. И другой раз за этот истомный день Взял я тяжелую лопату, Пошел на предел участка, На тихий угол, где... Груда камней горячих И наложил камень Чтобы не вырыли собаки Трещит плетень Глядит из-за плетня яшка Только лучше бы мне отдали Он прав, пожалуй Не все ли равно теперь Земля или брюхо яшки? Земля лучше Земля покоит